Глава 25-я. машина заехала вовнутрь, как по ней принялись лупить из двух автоматов. Да так плотно, что ни у кого, кто находился в ней, не было ни единого шанса вернуться домой к ужину. Вот только никого там и не было. Трое ворвались следом, быстро и умело рассредоточились и открыли ответный огонь. И все пошло. Совершенно по другому сценарию. Брюнетам сразу сделалось нехорошо. Это только кажется, что можно без проблем расстрелять кого-то в ограниченном пространстве. Можно, только если этот кто-то застынет, как мишень на стрельбище. А если он, в смысле, они грамотно передвигаются и ведут при этом ответный прицельный огонь? Двое из автоматов и третий из пистолетов с двух рук. Так-то... Один из брюнетов рухнул на землю, у второго чуть позже опустил магазин. Время на перезарядку ему, сами понимаете, никто не дал. А что же, Тёма? Тоже оказался не так прост. Не успели прозвучать первые выстрелы, как тот с неожиданной быстротой нырнул под трактор и таких там. Стрелок наверху, явно не ожидавший подобного развития событий, поначалу растерялся. Выдал длинную на полмагазина очередь в никуда. Потом протер мозги, слегка успокоился и принялся выцеливать, чтобы сработать наверняка. Мой выход. Хлопок от выстрела с глушителем совершенно потерялся в той канонаде. Сначала вниз солетел автомат, потом и сам стрелявший. — Тёма, как ты там? — прозвучало в наступившей тишине. И я понял что становлюсь лишним на этом празднике победы. Спуск по стене прошел вполне успешно, только штаны слегка порвал. Я залег в кустах и затих. Очень меня интересовал последний из оставшихся в живых. Тот в засаде неподалеку.